Глава 4. Забрав детей, я ушла в предоставленный нам домик, бросив всем «до свидания» и не оглядываясь. В голове родилось из десяток мыслей о том, как нужно поступить дальше, и ни одной дельной, удовлетворяющей на все сто процентов. Как жаль, что нет у человечества оракула, способного брать на себя ответственность и давать однозначные советы. Делай так, а не иначе. Категорично, не оставляя права выбора и сомнений. Но, увы, приходится думать и взвешивать каждое действие самой. Это, кажется, и называлось взросление. «Что сейчас?» — спросила Варя, как только мы вошли в спасительную прохладу дома. «На море», — постановила я. «Всем найти купальники и вперёд!» «Ура!» — радостно отозвались дети, убегая в девичью спальню. Я же села на скамью и, прислоднившись к стенке, закрыла глаза и вспомнила, чем закончился наш с отцом разговор. На листке, взятом с его стола, было написано каллиграфическим почерком три пункта. Первое. Согласиться на перезагрузку внешности при помощи стилиста подобранного им. Второе. Отправиться на три свидания с тремя разными мужчинами не меньше, чем на три часа и без детей. Третье. Тайна. раскрытие которой планируется после выполнения первых двух пунктов. Причем стилиста и все подобранные им вещи отец грозился оплатить сам. На резонный вопрос, где в это время должны быть дети, он ответил, что это возьмет на себя его жена. У нее есть подруга, управляющая агентством по подбору нянь, и финансовая сторона опять-таки ляжет на плечи Лопухина. Шестое чувство кричало «Откажись!» Умом я тоже понимала, он просто хотел развлечься за мой счет. почувствовать себя едва ли не Богом, распоряжающимся действиями и судьбами других людей. Но я не нашла весомых аргументов, чтобы повторить громкое «нет». Почему? Потому что мне 31 год, у меня трое детей, которых не с кем оставить, и совсем нет личной жизни. Уже очень давно. И пусть мне не достанутся те два миллиона, что предложил Лопухин, но я хотела бы побывать в руках опытного стилиста, вновь почувствовать себя женственной, хрупкой и нежной, хоть на пару часов. Пусть отец развлекается, наблюдая за тем, как купил меня. А я пока порелаксирую за его счет, еще и детям позволив отдохнуть от своего скверного настроения и вечных запретов на все на свете. Я согласилась. Мы с отцом пожали друг другу руки, и он обещал по итогу двух первых пунктов составить соглашение, где будет прописана сумма. «Приз». Если успею, и с третьим заданием за полторы недели. Глаза его при этом блестели от счастья, и я внутренне готовилась к отказу, понимая, что там будет нечто выходящее за пределы приемлемого, с моей точки зрения. И вот теперь меня терзали сомнения. Возможно, лучше всего нам с детьми просто уехать? Снять комнату где-то недалеко от моря? Пожить неделю и вернуться в свою трёшку, погружаясь в пучину прежнего быта? Ведь мне ещё предстоял третий суд, и окончательный развод с мужем. От последней мысли стало так больно и тоскливо, что даже сердце защемило. Как я выстою там, глядя в его глаза и слушая окончательное «Прощай!» У меня просто не хватит сил, а срываться начну на детях. «Мама, мы все!» Ко мне неслась счастливая Аринка, протягивая вперед коробку с надувными рукавами для плавания. «Отлично!» Я поднялась, тряхнула головой. и двинулась в свою спальню, предупреждая. «Без меня ни шагу. Пять минут. Я переоденусь, возьму крем и полотенце, и отправляемся». О проблемах и их решении мне еще предстояло подумать позже. Ну а пока, рядом, буквально через дорогу от мощной изгороди, шумело волновалось море. Оно манило меня, и я была не в силах противостоять этому притяжению. Мы вышли через отдельные ворота, помахав в камеру и дождавшись одобрения от охраны. Двери открылись, рождая ощущение свободы и лёгкости. Я бежала к воде, смеясь наравне с детьми. Через дорогу за неширокой полосой деревьев нашлось счастье. Оно накатывало волнами на крупные береговые камни, облизывало на многие и убегало, заставляя хохотать от восторга. Завораживающее, беспокойное, невероятное. «Море!» протянул Артемка, усаживаясь прямо на камешке и позволяя очередной волне какую то из себя едва ли не по грудь. «Осторожно!» — попросила я, поправляя сыну кепку и наблюдая за оринкой вошедшей чуть дальше и восхищенно плещущейся в воде. Варя в это время уже делала селфи, усевшись на большой валон и позировав, как заправская модель. «А можно мне по берегу побегать?» Аринка выскочила из воды, осматривая окрестности. И я недалеко. Можно, только у меня на виду. Улыбнувшись, я легла рядом с сыном, прикрывая от блаженства глаза. Как хорошо. И я побегаю, сообщил Тёма, вставая. А Гинка, догони меня. Весёлый смех детей разнёсся по дикому пляжу, и я, немного понаблюдав за ними, перевернулась на спину, натянув шляпку ниже на лицо. и позволяя себе несколько минут расслабленного отдыха. «Варя, следи за ними, пожалуйста!» — крикнула, улыбаясь южному солнышку. «Угу», — было мне ответом. Однако уже через пару десятков секунд кто-то из детей соскучился по мне и подошел, требуя внимания. В ногу уперлось нечто мокрое, мазнув по щиколотке. Я поморщилась и приподняла шляпку, чтобы закричать от страха. Это была собака, наглая, тёмно-рыжая, гладкошерстная морда с большими зубами и языком наружу. Собака улыбалась самым настоящим образом или угрожающе скалилась. Шумно дыша, животное пыталось сунуться поближе к моему лицу, не иначе как желая откусить нос незнакомке. "Хороший пёсик", проговорила я, отползая по камням назад и больно царапая кожу. "Иди, откуда пришёл?" «Корнис!» — крикнул кто-то из-за спины, окончательно вводя меня в прединфарктное состояние. «Отойди от этой женщины! Фу! Фу!» Мне стало обидно. Что за манеры, ей-богу? Почему от этой женщины прозвучало как оскорбление? Неужели нельзя говорить с нормальной интонацией? Осторожно поднявшись на ноги, я сурово посмотрела сначала на средних размеров, крепко сбитого пса, чем-то похожего на бульдога. но милее внешне, а после на его приближающегося хозяина, того самого писателя из дома по соседству. Хотела громко возмутиться их поведением, но взгляд уперся в голый накачанный торс писателя, и мысли спутались. Единственное, что вспомнила, — своё имя. Им незнакомца и обрадовала. «Маргарита», — сказала я, протягивая руку подобию Мумуа в жизни. «А вы — Олег Дорф». Он абсолютно обезоруживающе улыбнулся, чуть не заставив меня растечься лужицей у крепких ног, и добавил, глядя на трущегося рядом пса. «Вы, кажется, понравились Корнису». «Это нормально», — отмахнулась я. «Мне вообще везет на кобелей». Писатель вскинул густые брови, намекая, что удивлен, и не привык к черному юмору женщины за тридцать. Опомнившись, я втянула животик, нашла взглядом детей, убедилась, что они неподалеку, и, став полубоком, уточнила. «Вам по-прежнему не удалось вернуть потерянное вдохновение? Ищите себе новую музу?» Олег усмехнулся и тоже посмотрел в направлении деревьев, где успешно прятались Аринка с Артёмом. «Нет, просто корниса захотела в туалет», — сказал он. «Вот я и вышел пройтись. А это что, оба ваши?» «Нет, что вы!» Засмеялась я, обеспеченно взмахивая руками. Потом вспомнила, что обманывать нехорошо. даже если гормоны бушуют, и, посмотрев на Варю, ушедшую подальше, чтобы с кем-то поговорить по телефону, добавила «Моих трое». «Оу», — удивился Дорф. «Трое?» «Так точно». Меня осмотрели с головы до ног. Я аж дышать перестала. Так глубоко живот втянула. «Немало», — постановил Дорф. «Вы отчаянная». «В некотором роде». Согласилась я. «Наверное, это очень непросто», — продолжил свою мысль он, в то время как его пёс побежал в противоположную от нас сторону громко лая. «Что именно?» — деланно, не поняла я. «Воспитывать троих?» «Воспитывать, содержать, распределять внимание. А тут свеличные жизни опять-таки», — закивал Олег, при этом его вьющиеся чёрные волосы, собранные в хвост на затылке, внезапно получили свободу, рассыпавшись по плечам. Резинка лопнула, не выдержав. Я восторженно залюбовалась шикарной гривой, забыв обо всём на свете. Пока новый знакомый чертыхался и искал по карманам широких шорт, чем бы собрать волосы заново, мне не пришло в голову ни одной дельной мысли. Оставалось только смотреть, стараясь запечатлеть образ таинственного писателя как можно глубже, чтобы тоскливыми вечерами было что вспомнить и о чём пофантазировать. «Надо же, сегодня просто отвратительный день!» «Не поработать, не погулять нормально», — пожаловался Олег наконец. И очень мне не понравилось, что наше знакомство у него будет ассоциироваться с плохими впечатлениями. Пришлось срочно собраться и найти выход. Развязав и вытянув шнурок из собственного купальника, обвитый вокруг шеи, я подожгла к мужчине и потребовала. «Пригнитесь, Олег, считайте меня своей феей». «Крестный», — заулыбался он. «Никаких родственных связей», — возмутилась я. «Просто волшебная на всю голову девушка, несущая вам удачу». Он сел на корточки, и я, обогнув его, быстро собрала шикарные волосы в хвост, повязав шнурком. «Ну вот», — сказала довольно. «Лучше?» — не то слово. Отозвался он, быстро поднимаясь и оказываясь лицом ко мне. Пришлось чуть задрать голову, чтобы столкнуться с заинтересованным взглядом. «Вы очень находчивая, Марго». «Спасибо», — муркнула я. «Надеюсь, ваш купальник справится со своей функцией даже без одной из своих составляющих». Продолжил он, посмотрев теперь на мою грудь. «А мне вдруг стало дико неудобно, потому что к таким подобным разглядываниям от чужого мужчины я совсем не привыкла. Или, правильнее сказать, отвыкла. А ведь у меня масса недостатков и растяжки на животе, и... Ох, всплеснула руками я». «Мне ведь тоже пора детей укладывать и все такое». Дорф посмотрел на левое запястье. «Я тоже. Там обнаружились электронные часы». «Начало четвертого?» — удивился он. «Не поздновато для дневного сна». «Самое время!» — улыбнулась я, попятившись, и, конечно, споткнулась о камни. Едва не упав, некрасиво накренилась на бок, и тут... Время словно замедлилось, когда вместо полета вниз я ощутилась в сильных крепких руках обалденно пахнущего мужчины. Он поймал меня и бережно вернул, вертикальное положение уточнив. «Все нормально, Марго?» Я пожала плечами, не понимая сути вопроса, и мечтая только о том, чтобы эти мгновения, пока он еще придерживает меня за то место, где раньше была талия, не кончалось. «Вы давно на солнце?» обеспокоенно спросил Олег, оставляя меня в покое и отступая на шаг, чтобы поднять потерянную во время встречи с его псом шляпку. «Всего ничего», — ответила я, вздыхая с сожалением. «Но, думаю, мне и этого надолго хватит. Спасибо, мне и правда пора». Писатель свистнул своему псу и кивнул мне. «Всего доброго. Провожать не берусь, вы говорили, что дочь боится собак». «Да». Я посмотрела на Аринку, Она как раз смахала мне рукой. «До свидания». Позвав Варю и захватив младших, я практически бежала с пляжа, боясь оглядываться и чувствуя себя прыщавым, закомплексованным подростком. Перед мужем за растяжки и лишний вес было не стыдно, а вот перед красавчиком Дорфом накатило настоящее смятение. «Мам, но мы ведь почти не посмотрели море!» — пожаловалась Варя. «У дедушки есть бассейн в доме», — буркнула я. Купаться можно и там, а на море сегодня слишком жарко. Дети на меня обиделись. Варя сделала недостаточно селфи, мелкие мало набегались и не успели влезть на дерево с низкими ветками. Я и сама была в шоке от собственной реакции на мужчину. Надо же, сбежать с пляжа из-за красивого накачанного торса. Это заставило задуматься над тем, насколько я закомплексована. — Можно нам телевизор посмотреть? — спросила Арина. как только мы вошли в предоставленный нам дом. Я кивнула, и они с Артёмом умчались в направлении спален. «А в бассейн когда?» — уточнила Варя. «Позже». Я неопределённо пожала плечами. «Сейчас немного отдохну». «Да, ты же так устала!» В тон мне проговорила дочь, скептически усмехаясь и направляясь в комнату. «Не устала, это правда. Но на пляже мужик моей мечты. А у меня лишний вес и открытый купальник. Кто же знал, что меня всё это вдруг начнёт волновать?» Ноги сами привели в кухню-гостиную к большому красивому холодильнику. Не особенно надеясь, что обнаружив внутри что-то съестное, открыла дверцу и обмерла. Там были фрукты, овощи, нарезки колбасы сыра, йогурты и какие-то потрясающего вида пирожные, а ещё минеральная вода. И в морозилке мороженое. Много. «Спасибо, кто бы ты ни был, друг!» сказала я с искренней благодарностью. Рука уже тянулась к сладостям, глаза уже поедали колбаску, а желудок радостно кричал «Ура!», когда впервые за долгие годы во мне проснулась женщина. Та самая, настоящая, желающая быть красивой и соблазнительной, а не только стервозной. Ноги сами повернулись и дошли до зеркала на стене рядом. Как назло, оно было во весь мой немалый рост, и даже чуть больше. и освещение в гостиной не подвело. Зараза, каждую складочку стало видно. Я ведь пришла с пляжа прямо в купальнике. И вот, грудь хоть и смотрелась неплохо, зато прямо под ней было пузико, а на бедрах небольшие ушки, прямо над плавками. Повернувшись боком, грустно посмотрела на попу. Раньше она была орехом, Но теперь, спустя трое детей, превратилась в мягкую подушку, на которую Артём часто укладывал голову за просмотром мультиков. Твою ж, удивлённо сообщила я отражение. Почему раньше меня всё это не напрягало? В ответ, словно дьявольский призыв, призывно запищал холодильник. Он намекал, что я не закрыла дверцу, и врата в мой личный рай открыты. Иди и съешь всё, что пожелаешь, говорил холодильник. А как же Олег? Тихо, но вкратчиво напомнила о себе женщина во мне. «Не сдавайся, Марго, минералка, твое все». Я мужественно схватила бутылку с водой и захлопнула дверцу. «Знай наших». Конечно, отправляясь на юг, навстречу с заболевшим отцом и прихватив троих детей, меньше всего я думала о том, что решусь на мелкие интрижки с красавчиком из соседнего двора. «Да что там, я даже кокетничать ни с кем не собиралась». поэтому и схватила с собой старый купальник, которому лет больше, чем Артёмке. По моим меркам, на горизонте была только одна перспектива. Тяжёлый и окончательный развод. И, в перспективе, одинокая жизнь, посвящённая любимым отпрыскам. И судьба не зря решила встряхнуть меня. Пусть отцу и было всё равно на то, кто я и чем живу, а свою игру с заданиями он придумал лишь для собственной забавы. Но я вдруг увидела в ней отличный мотивационный пинок. Три свидания с тремя разными мужчинами. Это попахивало развратом, и еще вчера вызвало бы у меня категоричный протест. Но сегодня я была в Сочи, в красивом домике рядом с морем, шепчущим «Оторвись!» И первый кандидат на свидание сам появился буквально из-за забора. К тому же мне обещали стилиста и няню. Это ли не чудо? Улыбнувшись, вдруг четко поняла одну вещь. Эти полторы недели я просто обязана посвятить себе. эгоистично Нагло и забив на присутствующие уже много лет занудства. Дети — это моя любовь, но жизнь только их интересами отравляла меня изнутри. Вот такой парадокс. Пожалуй, дать им немного воли рядом с няней не так уж плохо, а уж мне побыть женщиной, вспомнив о собственных желаниях, вообще насущно необходимо. «Что ж, главное — не передумать в ближайшие часы», — сказала я вслух, подмигнув себе в зеркало, пока проходила мимо. И снова в ответ на мои сомнения кто-то сверху послал сигнал. В дверь постучали. «Кто там?» — спросила я, вспоминая, что так и не оделась. «Игнат». Донеслось с той стороны. «Можно?» «Нужно», — отозвалась женщина внутри. «Секунду», — попросила я, снова паникуя по поводу внешнего вида. Бежать в гостиную за сарафаном было долго, потому я приняла экстренное решение — Схватила с лавки брошенные кем-то из детей полотенце и обвязала ее вокруг груди и талии. К сожалению, на попу ткани преступно не хватило. «Морго?» — немного нетерпеливо позвал меня Игнат. «Вы здесь?» «Да», — рявкнула я и, плюнув на пиетет, распахнула дверь. «Что случилось?» Он подавился заготовленной речью, начал говорить, глядя мне в глаза, потом уставился полотенце и ниже... Там и замер, кашляя. «Это купальник», — сообщила я, нервно подтягивая полотенце вниз, тут же открывая шикарный вид на декольте. «Мы с моря вернулись». «Очень хорошо», — кивнул помощник отца, не уточняя, что именно ему так понравилось. Мой ответ или вид? «Хотите, я подожду, а вы оденетесь, если вам неуютно». Ему-то, судя по довольной физиономии, неудобно совсем не было. «Хочу», — нахмурилась я. «Проходите, я скоро». «Спасибо, спасибо». Промурлыкал Игнат, совершенно не стесняясь рассматривать убегающие у меня из заднего ракурса. «Самое странное, что перед Игнатом мне неудобно не было. Скорее, я злилась на его внезапный визит и неуместные намеки-взгляды. Почему так?» Ответ раскрылся в банальном. Игнат был обычным мужчиной, рядовым средничком. При всей своей миловидной внешности Он не внушал трепета и восхищения, как и большинство тех, кто меня окружал постоянно. В отличие от Олега Дорфа, тот накачанный мужественный красавчик, словно сошедший со страницы журналов, чтобы дать мне повод пофантазировать чаще. А Игнат заразительно улыбался, хулиганисто шутил и имел пузико наподобие моего, что, судя по всему, совсем его не смущало. Ни Тарзан, в общем, ни дикарь и ни загадочный писатель. «Мам, кто там?» — спросила Варя, выглядывая из спальни, смежной с моей. «Игнат», — ответила я. «Мелкие с тобой, присмотри за ними, пока мы поговорим». «Хорошо», — она устало вздохнула. «Но я хотела в бассейн». «Потом», — рявкнула я, повышая голос, и сразу пожалела. В последнее время я чаще рычала, чем разговаривала нормально. И это было еще одним весомым аргументом оставить сомнение, и согласиться на игру отца. Побуду три часа вдали от детей, вспомню тогда, что такое скучать по ним. И они, может быть, заскучают. Забежав в комнату, обнаружила, что горничная Юлия все-таки добралась до нашего домика и моего чемодана в частности. Вещи оказались аккуратно разобранными и разложенными в шкаф и комод. Взяв с одной из полок платья майку, я волевым усилием постаралась преодолеть раздражение от того, что чужой человек рылся среди моего тряпья. Добравшись до гостиной, я застала Игната на диване, разглядывающим что-то в телефоне. Вот и я, сообщила, подходя ближе. «Очень хорошо», — обрадовался помощник отца и поднялся мне навстречу, добавляя с улыбкой. «Вы быстро, я думал, придется ждать не меньше получаса». «Столько я даже на свидание не собираюсь», — ответила, отмахнувшись. «Так что вы хотели?» «Вообще-то я по делу». Задумчиво проговорил помощник отца, при этом чуть щурясь, отчего глаза стали выглядеть смеющимися. «Но сейчас подумал, что с огромным удовольствием показал бы вам центральную часть города. Только, боюсь, младшие дети быстро устанут от пешей прогулки днем. Слишком жарко, и путь не близкий. А старшие ваши, наверное, это не интересно Тут Игнат замолчал, продолжая рассматривать меня и выжидать, как же я отреагирую на его предложение. Хотелось сказать привычное. «Спасибо, но нет. Очевидно, что с детьми он меня видеть не хотел. Это задевало, хоть умом я и понимала, что это нормальная мужская реакция. К тому же отказаться мешали условия отца, ведь я решила принять правила игры. Три свидания с тремя разными мужчинами. Так почему бы и не Игнат?» «Мне отец обещал няню?» — вспомнила я, натянуто улыбаясь. Конечно, нужно будет проверить, что за женщина, кто она и как будет себя вести. Да, перебил меня Игнат. Я ведь по этому поводу и пришел. Сергей Петрович поручил мне удостовериться, что вы не передумали по поводу вашей с ним договоренности о няне. Если все в силе, то я сейчас же отправлюсь в агентство и согласую на завтра несколько собеседований. На утро. Вас устроит? Да, пожалуй. Отлично. В таком случае... Часам, скажем, к десяти я привезу кандидаток. И вы устроите им допрос с пристрастием. Все они будут иметь старший квалификацию. Об этом не волнуйтесь». Я нервно повела плечами. «С чего мне волноваться?» Игнат помолчал, потом ответил спокойно. «Мне показалось, вы очень привязаны к детям, а они к вам. Подумал, что тяжело должно быть доверить их чужому человеку. Поэтому я и сказал, что выберем лучших профессионалов своего дела, чтобы вам было спокойно». «Что ж, это правда». призналась я. Но мне захотелось воспользоваться предложением Сергея Петровича, потому что... Я замешкалась, нахмурилась, подбирая слова. «Потому что это правильно», закончил за меня Игнат. «Поверьте, их не обидит, да и вы сможете развеяться». «Спасибо». «Не благодарите, я действую в собственных интересах». Игнат поиграл бровями. «Вы почти согласились на совместную прогулку тет Я засмеялась, не в силах оставаться серьезной рядом с помощником отца. Напряжение медленно отступало. «Так что договорились? Я поставляю вам лучших нянь, как на конвейере, а вы выбираете самую-самую, после чего доверяетесь мне на пару-тройку часов. Скажем, послезавтра. Как только присмотритесь к новой помощнице, как вам такой расклад?» «Это было бы странно, слишком нелепо. Я и другой мужчина, не муж, на свидании». «Нужно ли мне это?» «С другой стороны, поводов отказаться я тоже не находила». «Да, хорошо». «Отлично. Тогда я отправляюсь исполнять свою часть сделки». Игнат в очередной раз широко улыбнулся, взял меня за руку и, слегка пожав пальцы, отпустил. да завтра, Маргарита». «До завтра». Я проводила его до двери, махнула вслед рукой и... отправилась искать мобильник. «Мне нужна была поддержка, и немедленно...» Сомнения одолевали, требуя заесть их сладеньким и поддаться, оставив в жизни всё, как было. Помочь победить их могла только одна саркастичная особа — моя подруга, писатель по жизни и инженер по профессии Мариночка. Она отличалась редкими талантами, умением слушать и ставить очень правильные диагнозы ситуациям. «У аппарата» — раздалось из телефона уже через пару секунд. «Сразу говорю, у меня пять минут свободного времени, потому что шеф сегодня зверь и требует от меня много работать». «Да-да, это я про вас, Григорий Андреевич». «Как ужасно с его стороны». Посочувствовала я. «А дальше что? С обеда перестать задерживаться? Чай раз в два часа не пить? Ты будто в тюрьме». «Факт. А у тебя что?» «Много всего. Могу не уложиться в отведенное время». «Излагай, там разберемся». Я быстро отрапортовала. какие происшествия случились в жизни за последние пару-тройку дней, что мы не созванивались. — А погоди! — Комарова откашлялась. — Откуда взялся отец? — Из Сочи. — А ты сейчас где? — У него в гостях и дети. Мы живем в домике рядом с его виллой. Так, послышался шорох, клацанье, задумчивая. — Да погодите, Григорий Андреевич, у меня тут вопрос жизни и смерти, а вы со своими угрозами. Потом она снова заговорила в телефон. «Теперь рассказывай подробно, почему полторы недели назад ты была тоскливой московской, почти разведёнкой с тремя детьми, а сегодня радостно собираешься на свидание в Сочи. Как называется твоя секта? Я тоже туда хочу». Это был долгий разговор, значительно превысивший пять минут. В итоге начальник Марины громко пригрозил уйти на больничный и скинуть на неё все свои обязанности. И только тогда мы распрощались. Я успела получить несколько ценных указаний, важных пожеланий и услышать одно сочувствие. Сочувствовала Марина себе любимой, потому что ей стилиста никто оплачивать не хотел, а она бы не отказалась. В итоге я воспряла духом окончательно и решительно собралась выполнить условия сделки с отцом, дабы получить заряд оптимизма на следующий год как минимум.